Нам нужны пушки, настоящие. За углом жёлтой стены из песчаника залитый солнцем двор, тихий, пустой, но только чуть высунулся из окопашенный автоматная очередь выбело куски камня из кладки. Фил задержал дыхание, сжал рукой гранату. Своих тут нет. Сердце отсчитало три удара. Бросок почти наугад. Для осколочной особой точность не нужна. Застрекотавший опять автомат затих. Фил рывком выскакивает во двор. Яркое солнце после полумрака галереи на мгновение ослепляет. Краям глаза он успевает заметить движение. Фигура солдата появляется из-за наваленных под стеной ящиков. Но для поворота надо слишком много времени. Пуля калибра 7.62 намного быстрее. Она проламывает лобную кость, сбивает мозг в суфле, мир гаснет. Через секунду фил стоит под палящим солнцем с ножом в правой руке. Жизнь не кончается. Смерть всего лишь краткосрочный даунгрейд. Филь своряет наушники на стол и разворачивается на столик к друзьям. Сиа, стоп. Не гони. Гнусава тянет Хикару. Гейм-овер, разговор есть. Хлопнули крышки ноутбуков. Нам нужны пушки, настоящие. Напряжённая тишина. Филь с лёгким презрением окинул взглядом своё жидкое воинство. Для его планов ресурс так себе, но другого нет. На кожаном диване Васёк-анимашник хочет, чтобы его звали Хикару. Да и хрен с ним. Хикару свет, воняющий потом, жирдяй с сальными волосами. Ахах. Ах. Никитос на полу у его ног, жук-палочник с серой сморщенной кожей. Филу было настолько противно жать его лапку, обтянутую бледной крупнопористой кожей, что он приучил друзей здороваться в скинутом вверх кулаком. Вечно скользкая ладонь Хикару была не лучше. Фил на их фоне был красавчиком, атлет, чуть объевшийся котлет. Когда-то он тягал железо, потом надоело, забил. За пару лет на фастфуде и чипсах подросплылса и всё равно был намного сильнее и быстрее этих двух вместе взятых. Обоих он звал своими друзьями, презирал с брезгливостью, но держал при себе. А они единственные были готовы терпеть его выбрыки, его крутой характер, как он о себе думал. Оба сидели молча и ждали продолжения. Парни, Москва, всё, связи нет, интернета нет, власти нет, апокалипсис. Сейчас начнётся борьба за ресурсы. Кто сильный, выживет, слабые сдохнут или станут рабами. Хикарусники то сам переглянулись. Мысль была новой. При таком раскладе они трезво оценивали своё невысокое место в новой пищевой пирамиде. Фил заметил испуг в их глазах. Усмехнувшись, он продолжил: "Я рабом быть не хочу и сдыхать не собираюсь. Вы не знаю. Достанем оружие, у нас будет всё: тачки, бухло, шикарная жизнь". Он сделал паузу. "Девочки, Филл довольно отметил, как загорелись глаза у этих чмошников. Оба девственники. Когда они к живой девчонке прикоснутся могли? В забитом вагоне метро разве что. Кто с такими уродами по собственной воле ляжет? Нет, от такого шанса они отказаться не смогут. Пока Хикару таращился на Филла, Никитос, заикаясь, спросил: "А где же мы его возьмём? У бати оружие все в сейфе заперто, мне он код в жизни не даст". Хикару затряс подбородками. У меня вообще не варик. Ты батю моего видел? Лучше даже не пытаться. А ты? У тебя ж свои того. Филь сморщился. В ночь ракетной атаки его предки остались в городской квартире на Красной Пресне. От них и пепла не осталось. Гибель родителей Фила не парила, скорее наоборот, думал, придётся наследство до старости ждать, а тут на тебе, Филь, получи, что осталось. Компания "Ясное дело" сдохла, а в загородном доме ценности хватало. Одна беда, батя, по цефис долбаный оружие на дух не переносил. Даже ради бизнеса отказывался на охоту ездить для укрепления связей. Самым смертоносным предметом в доме был молоток для отбивания мяса. У нас его никогда не было, ответил Фин. Батян заскок. А нету, будем искать. Где? В Завезде, ближе к Москве. Поедем, покружим по МКАДу с востока, передни. Ищем служебные тачки, полицейские, военные. Где-то кого-то должно было приложить. Не найдём, прокатимся по воды на периферии. Кто ищет, тот найдёт. Толстый Кару так и хлопает тупо глазами, трогая ты мечтах что-то восхитительно мягкое, упругое и живое, ему не до филовых планов. А у морщинистого богомола Никиты страх перед поездкой превозмагает боязнь перед крутым другом. Фил, ты что, там радиация? Фил смотрит на него снисходительно. Никита с близком и не пойдём, покрутимся по мкаду и рядом с ней. — Ищем только с восточной стороны. Мытищи, Гальянова, Щелчок, Реутов и так далее. Максимум до видного. Ветер второй день дует четко на запад, значит, радиоактивной пыли там нет. Если изменится направление ветра, поедем на Мародерку в другие районы. Правило одно — мы там, откуда дует ветер. — Красиво! — Фил удивленно перевел взгляд. Толстый анимышник улыбался. — Что? — Хикару охотно пояснил. — Красиво звучит! Он торжественно продекламировал: "Мы там, откуда дует ветер". Фил подавил обречённый вздох.